глава 5 на своей стороне исходя из явления огненных гор изрыгающих пламя серую и жидкий камень я предполагаю что недра земли наполнены жаром там где дверь тоньше жар подходит ближе к поверхности разогревая воды такова суть источников севера питающих озера сокрытой долины, и прочие земли. Пальту Скилл. Анатомия природы. Под ногами Оша хрустела темная галька. Орки все еще находились в царстве мороза, но небольшое озеро впереди совсем не выглядело замерзшим. «Мы приходить на место», сказал Каршас, указывая туда. Опасения Зоры не оправдались, и горные обитатели не заманили их в ловушку. Однако теперь Ош думал, что те просто не поняли его. Горный переход оказался опасным и долгим, у них почти не оставалось времени. Одиннадцатая ночь неотвратимо приближалась, а отряд все еще не достиг утесов, с которых Ош планировал попасть в твердыню северян. «Это... озеро?» Протянул Ош, ожидая объяснений, но Коршас только кивнул. Ош показал на моток веревки, перекинутый через плечо одного из его орков. «Нам...» Нужно попасть на утесы, чтобы спуститься вниз, в замок. Он попытался изобразить соответствующие описываемым действиям движения. «Ты понимаешь меня?» «Утес? Плохо. Большой каменный дом, внимательно смотреть его. Вы умирать». Кратышка указал на озеро. «Озеро? Хорошо. Тайный путь. Люди не знать. Мы показать». Он принялся стаскивать меховую одежду, обнажая серое, как речной камень, тело, покрытое коричневатыми пятнами, шрамами и жестким белым волосом. При этом его соплеменники стали устраиваться на стоянку, сооружая из снега что-то наподобие временного жилища. — Они оставаться, ждать, — пояснил каршас выплыть со мной. ош последовал примеру, снимая меховое облачение. Вблизи озера оказалось не так холодно, но от порыва северного ветра у орка перехватило дыхание. «Если ты задумал нас обмануть, коротышка», — сказал Азора, преградив путь Коршасу древком копья. «Я заберу твою голову». «Я забирать твою первый», — усмехнулся каршас бесстыдно разглядывая ее полуобнаженное, покрытое мурашками тело. Выяснилось, что двое из орков Оши не умеют плавать, потому их пришлось оставить на берегу. Еще двоих они потеряли по пути сюда, а потому в озеро, следом за Коршасом, вошли лишь восемь лазутчиков. Они оставили при себе только оружие и тот минимум одежды, который не помешает плыть. «Вы не отставать!» — сказал Коршас и, глубоко вдохнув, нырнул. Сначала вода казалась уж невероятно холодной, но как только он привык к ней, вылезать уже не хотелось, ведь горный мороз кусался гораздо больнее. Нырнув вслед за каршасом он удивился, каким прозрачным и чистым оказалось озеро. Видимость под водой была едва ли не лучше, чем на поверхности. Растолкав столбы зеленых водорослей, бледная фигура коротышки исчезла в темной подводной пещере. Последовав за ним, ош с остальными оказались в наклонном подземном ходе, заполненном водой. Поднимаясь вдоль его гладких стенок, ош неожиданно вынырнул в окружение абсолютной темноты. «Все здесь!» «Никто не потеряться!» Осведомился невозмутимый голос каршаса «Куда ты нас завел, коротышка?» Недовольно спросил Азора, выбираясь из воды. «Темень-то какая!» «Я? Показать!» Ответил орк, и Ош услышал всплески шагов по затопленному полу. Неожиданно темнота озарилась призрачным фиолетовым свечением, исходящим от самих стен пещеры. Бесконечность крохотных огоньков напоминала звездное небо. «Быть может, для человека такого освещения было бы недостаточно, но для чувствительных глаз Орка его более чем хватало». «Ого!» Выдохнула Зора, пораженная этой красотой. Уж видел, как ее наполненные фиолетовым светом глаза расширились от восхищения. Он старательно вытер лицо рукой, пытаясь вернуть себе сосредоточенность. «Что это, Коршес?» Спросил он, чтобы хоть как-то отвлечься. «Не знать» признался коротышка. «Странный камень. Мы подходить, он светится. Мы найти. Никто не знать». Каменный пол покрывала вода. Воздух в пещере был влажным и теплым. Во всяком случае, гораздо теплее, чем в горах. Когда все орки выбрались из воды, каршас повел их через извилистый каменный проход. По мере их продвижения впереди зажигались все новые и новые огоньки, озаряя путь. Одни были тусклыми, одинокими, другие собирались в толстые светящиеся жилы. Иногда уровень воды в пещере повышался, доставая до пояса или плеч, но орки все равно шли вперед. Время их миссии стремительно истекало. На пути встречались ответвления в другие тоннели, и Ож старался запомнить их. У него в голове уже начинал формироваться план спасения Снежного графа. «Долго еще?» — спросил Ож. Они шли уже несколько часов. По его прикидкам, Снаружи должен был наступить глубокий вечер, предвещающий, решающую, одиннадцатую ночь. «Нет», — отозвался каршас — «почти дойти». «Почему вы сами не нападете на людей, если вам известен этот проход?» «Нас мало. Их много», — лаконично пояснил коротышка. «Иногда мы таскать у них хорошую вещь и вкусный зверь. Опасно, но мы не бояться». Наконец впереди показался тупик здесь тоннель расширялся образуя небольшую пещеру с потолка свисали каменные сосульки а пол покрывал слой теплой воды здесь каршас указал коротким пальцем на затопленный колодец уходящий куда то вниз и в бок вынырять и выплывать внутри большой каменный дом я идти назад ты нырять первый сказал озора сняв со спины копье мы за тобой девушка все еще сомневалась в горце отчасти ош разделял ее беспокойство но в то же время орк понимал что новый знакомый не стал бы вести их так далеко только для того чтобы заманить в ловушку во всяком случае ему казалось это крайне неразумным хорошо нехотя согласился каршас но я нырять назад когда вы оказаться на месте Не наша война Зажав нос пальцами каршас забавно плюхнулся в колодец исчезнув под водой за ним последовала зора затем ош и остальные. На этот раз вода была теплой. Один из источников питающих пещеры наверняка был поблизости. Ош решил, что речушка, берущая свое начало в северной столице, тоже рождалась из этих вод. Иногда затопленный ход, по которому они пробирались, сужался так, что Ош едва мог протиснуться в него. Наконец он понял, что оказался в открытом водоеме с ровным каменным дном. Сверху на него лился нежный лунный свет Вынырнув, Ож схватился за гладкий бортик явно ручной работы и выбрался из воды. Рядом с ним сдавленно хрипел умирающий стражник. Обвив руки вокруг шеи бедолаги, Зора тихо укладывала его на каменный пол. Рядом с ней, опасливо озираясь по сторонам, стоял Коршас, руки которого сжимали сразу два блестящих ножа. Похоже, что это был один из прудов, снабжающих замок водой. Повезло еще, что здесь оказался только один свидетель. Одна за другой на поверхности воды показались головы остальных орков. «Я показать проход», — тихо сказал каршас обращаясь к Ошу. «Теперь я уходить». «В какой стороне крепостные ворота?» — спросил Ош. «Там». Коротышка махнул рукой направо и принялся перебираться через бортик пруда. «Мы благодарим тебя, родич», — сказал Ош, но каршас уже скрылся под водой. Уж напряг память, вспоминая план замка, который он не раз видел у генерала на столе. Оглядевшись по сторонам, он обратился к Зоре. «Я возьму двоих и попробую пробраться в цитадель. Ты с остальными идешь к воротам. Что делать там, ты знаешь». «Смотри, не подохни!» По обыкновению напутствовал его Зора, снимая с убитого стражника доспехи. «Это уж как получится». Усмехнулся ош и, сняв с плеча лук, скользнул вдоль стены налево в сторону графского жилища. Вскоре оно предстало перед глазами орков. Возвышающаяся на фоне темных утесов восьмиугольная башня графской цитадели сама напоминала скалу, величественную колонну, словно подпирающую само небо. и Истоптанный камень холодил босые ноги. Пробираясь по узким проходам замка, ош был рад тому, что они попали сюда почти обнаженными. Кожу нещадно кусал холод, Зато орки могли двигаться почти бесшумно. Все их органы чувств были напряжены до предела. Замок погрузился в сон. Редкие патрульные стражи оказались не слишком усердны в своей службе. Несмотря на угрозу с юга, они были уверены, что врагам не преодолеть крепко запертые крепостные ворота. Сегодня эта уверенность была на руку Ошу и его спутникам. цвет скользнул по тяжеловесной кладке. Орки, все как один, ужались в стену. В ночной тьме их сероватая кожа почти сливалась с камнем. По соседней улочке прошли трое бородатых мужчин в цветах Нортгарда. По обычаю сибиряна они носили свои бело-синие щиты за спиной, напоминая огромных черепах. Когда угроза миновала, Ож с подручными пересек главную улицу, подобравшись к воротам цитаделя. Это был второй ряд стен, защита лорда на тот случай, если атакующим удастся пробиться в замок. Ворота были открыты, но их сторожили... Два тяжело вооруженных стражника. Атаковать их скоду значило поднять тревогу раньше времени. У одного из орков был с собой моток веревки. Прихватили на всякий случай, вдруг пригодится. Ош оценил высоту стены. Можно было попробовать зацепиться за что-нибудь петлей и забраться наверх. Однако он не знал, с чем они могли столкнуться. Не было ли на стене караульных? Не следил ли за стеной какой-нибудь часовой в башне? Пока орк думал, как им проникнуть в цитадель, стражники у ворот внезапно всположились. «Что это?» — спросил один из них, указывая куда-то вверх. Вдали послышались тревожные крики и лай собак. Из своего укрытия Ож проследил за взглядом стражника. В ночном небе догорала падающая огненная стрела. Вне всяких сомнений это была зора. Значит, им удалось добраться до крепостных ворот, дав условный сигнал к атаке. Времени было мало. «Доложи!» — коротко велел второй стражник, обнажая меч. После того, как его товарищ исчез за воротами цитадели, руки Оша все сделали сами. Мягкое оперение между пальцами, тугой гудящий звук, натягивающиеся тетивы. Ош понимал, что это было хладнокровное убийство. Человек этот не сделал ему ничего плохого. Он просто выполнял свою роль, оказавшись не в том месте, не в то время. Злой случай. Рука отпустила тетиву. Ош зашел слишком далеко, чтобы остановиться сейчас. В конце концов, смерть этого стражника означала шанс на спасение для его господина. Ошу почти удалось убедить себя в этом. В темноте прозвучал короткий свист. Стрела пронзила незащищенное горло. К несчастью Оша, его вынужденная жертва умерла не сразу. Захрипев, стражник выронил меч и, схватившись за горло, упал на колени. Его расширенные от боли и смятения глаза безумно уставились в ночь. Когда Ож со своими подручными покинул укрытие, просочившись в цитадель, умирающий сибирянин все еще издавал глухие, булькающие звуки, пытаясь позвать на помощь. Во внутреннем дворе никого не было, и орки, не теряя времени, проникли в башню. На первом этаже располагались столовая и кухня, в этот поздний час они были пустые. Уводящая наверх лестница шла вдоль внутренней стороны внешних стен цитаделя. Тихо проскользнув мимо двери, за которой, как думал Ож, находилась караульная, орки стали подниматься наверх, в покое правителя. Откуда-то сверху донеслась перебранка, за которой последовал торопливый топот. Орки спрятались в боковой нише, возле тяжелой деревянной двери. Быть может, спускается сам граф, стревоженный ночным нападением. Но мимо них промчался лишь взмыленный караульный. Жимая в руке небольшой факел, он так спешил вниз, что попросту не заметил притаившихся на лестнице лазутчиков. Когда стражник скрылся из виду, орки продолжили восхождение по истертым каменным ступеням. Лестница закончилась на площадке с двумя дверями. Из-под одной тянуло холодом. Она явно вела на крышу башни. Другая дверь, напротив, излучала мягкое тепло. Бесшумно приоткрыв ее, Ош увидел уютное помещение с камином. На стенах всевозможные оружие габелены и охотничьи трофеи. Пол застилала огромная шкура горного медведя. Посреди комнаты стоял тяжелый резной стол, у которого, уронив голову на сложенные руки, сидел человек. На первый взгляд спящий, но уж сразу же уловил запах выпивки. На полу валялось несколько пустых бутылок. Стол же оккупировал целая армия кубков и кувшинов. Вне всяких сомнений, сидевший за ним мужчина был сильно пьян ош не знал был ли перед ним граф или кто то из его слуг впрочем вряд ли графский слуга мог позволить себе напиться в покоях своего господина чтобы окончательно убедиться в этом ош открыл дверь чтобы пройти внутрь и осмотреть покои старые кованные петли пронзительно скрипнули я же сказал тебе убираться пробормотал мужчина за столом поднимая взлохмаченную голову осоллоелый взгляд уперся в трех орков стоящих на пороге В этот момент Ош понял, что перед ним снежный граф, но не успел среагировать. Обнаружив внезапную прыть, лорд Нордгорода метнулся к камину. Орки бросились за ним, но в них тут же полетело пылающее полено выхваченная из очага. Воспользовавшись их замешательством, Феррос схватил первый попавшийся меч со стены своего жилища. Орки выхватили оружие. Ветхий гобелен за их спинами вспыхнул, как промасленная бумага. Горящая палена воспламенила старую ткань. "Не убивать!" крикнул он, чувствуя, как ситуация выходит из-под контроля. Схватив тяжелый табурет, он запустил им в графа, надеясь отвлечь внимание. Следом на человека бросились его подручные. Правитель Севера был умелым бойцом, но этим вечером на стороне орков был хмель, гуляющий по его телу. Прежде чем им удалось скрутить свою добычу, граф ранил двоих, но не сильно. Схватив со стола глиняный кувшин, Ож с размаху опустил его на голову пленника. Сосуд разбился, погрузив человека в беспамятство. «Уходим!» — скомандовал Ож. Ему вторил треск огня, охватившего покои. Где-то на третьем уровне башни орки услышали крики и топот множества ног, стремительно приближающихся снизу. «Сюда!» — сказал Ож, распахивая неприметную боковую дверь. Но он чуть не столкнулся лоб в лоб со стражником, дежурившим на внутренней крепостной стене. Северянин схватился за рукоятку меча, но Ош оказался проворнее. Мощный удар ноги отправил бедолагу вниз, во двор цитадели. В замке шел бой, а это означало, что план Ош сработал. Несколько домов были охвачены пламенем. Оно пожирало и вершину донжона, откуда только что бежали орки. Перебросив веревку через зубец крепостной стены, Ош скинул оба ее конца вниз. Сначала туда спустились его подручные. Убедившись, что внизу все чисто, он последовал за ними, используя в качестве противовеса бесчувственное тело пленника. Дорога к секретному ходу была им прекрасно известна, но в этот раз добраться туда оказалось гораздо труднее. Приходилось не только нести тяжелое тело графа, но и постоянно прятаться от солдат, отчаянно оборонявших замок северян или людей барона, разгоряченных штурмом. Наконец, заветный пруд был перед ними. Обвязав грудь графа веревкой, Ош вручил ее Гараку самому сильному из своих соратников. «Вы первые», — сказал он. «Когда будете на той стороне, дернешь один раз. Когда я дерну в ответ, тяните, что есть силы. Ясно?» «Угу», — кивнул Гарак, после чего оба орка скрылись под водой. мгновение ожидания показались Ошу вечностью. Он старался не думать о том, что в любой момент могут показаться вооруженные люди с факелами, но эти мысли сами лезли в голову причем важно было чьи именно это будут солдаты так или иначе для ош и его соплеменников все будет кончено веревка конвульсивно дернулась в руках схватив граф аферо за ремень ош перекинул его тело через каменный бортик пруда оказавшись в воде человек тут же начал тонуть это быстро привело его в чувство эй я что то слышал раздался поблизости чей то голос на стенах заплясали в факелов Ош прыгнул воду, схватив графа за одежду. Тот начал отбиваться, попытавшись вырваться, но пара тяжелых ударов остудила его пыл. «Задержи дыхание, граф», — сказал Ош, посмотрев в его ошарашенные полупьяные глаза, и дернул за веревку. Когда к пруду выбежали солдаты барона Дрогнера, они не обнаружили ничего, кроме тела задушенного северянина. Обыскав все вокруг, они двинулись дальше. Над Нордгардом гремели трубные сигналы защитников. Замок пал. Осознав тщетность дальнейшего сопротивления, северяне сдавались на милость победителя.